Живопись «Во всём мире нет такой страны», — писал Париваль, «где есть столько превосходных полотен». В истории найдётся мало примеров поколений столь богатых великими художниками, которые подарили миру Нидерланды в 1595-1630 годах. Ван Гойен, Альберт Кейп, Рембрандт, Андре и Ян Боце, Вандер Гельст, Фердинанд Бол, Терборг, Вуверман, Поттер, Ян Стен. Этот рассвет практически полностью концентрировался в провинции Голландия на маленьком пятачке земли, отвоеванном у моря. Лейден стал родиной Рембрандта, Ван Мийериса, Яна Стена, Гага Поттера, ван Равенштейна и ван Гойена, Делфт, Дехоха и Вермеера, Дордрехт, Кейпа, из Гарлема вышли Броувер, Вуверман. Здесь указаны города, в которых данные художники получили своё образование, даже если и не родились в них. Амстердам же был настоящим цветником живописцев. Несмотря на разные школы, Творчество этих художников отличается однородностью, а его основные черты объясняются социальным предназначением. Идущая в гору буржуазия любила окружать себя предметами роскоши, как некогда дворяне и духовенство. На это их подталкивала необходимость вкладывать во что-то средство. Это определило характер и развитие цивилизации Золотого века и породило соответствующий спрос на рынке. Структура общества и его мораль ограничивали выбор вещей главным образом тем, что служит для благоустройства и украшения дома. Для нидерландского буржуа 16 века Картина служила не только предметом обстановки, но и заполняла свободное место на стенах, которое было для мещан как острый нож. В то же время картина, в особенности портрет или фрагмент интерьера, льстила самолюбию преуспевающего Бюргера. Моленер изобразил судовладельца, окруженного чадами и домочадцами, который указывал перстом на принадлежавшие ему в порту 92 корабля. Около 1675 года одному амстердамскому книготорговцу принадлежало 41 полотно, и его случай был не исключением, хотя в эту же позднюю эпоху конкуренцию картинам начали составлять гобелены. Вплоть до 1660 года даже лавочник старался приобретать картины. Что там лавочники? Крестьяне и те тратили на живопись от двух до трех тысяч гульденов. Но никто не задумывался над тем, каких высот достигла национальная школа. Утонченный мейденский кружок не признавал рембранта Его члены почитали за образец работы фламандца Рубенса. В глазах буржуа, представителя новой аристократии, художник был таким же поставщиком товара. Меценатство отсутствовало как понятие. Делался заказ, оплачивалась работа. Все 40 известных полотен «Вермеера» выполнены на заказ. В лучшем случае художник, оставшись без средств, мог рассчитывать на кредит, но на драконовских условиях. Рембрандт, на которого Корнелий Витцин держал на 4000 тысячи гульденов векселей, имел в этом горький опыт. Неплатежеспособность означала банкротство и долговую яму, пусть даже в ней сгниет гений». Алчность ростовщиков, не говоря уже о бессовестном вымогательстве перекупщиков картин, разорила рембранта Питер Ван Лар нашел выход в самоубийстве. Нищета превратила Эркюля Секхерса в алкоголика. Франц Хальс, Рейздаль в конце концов попали в богадельню. Несмотря на проданные 500 картин, Ян Стэн не выбрался из бедности. Вермеер, умирая, оставался должен булочнику 600 гульденов. Тем не менее художник вписывался в социальный порядок. Нельзя представить себе что-нибудь более чуждое нравам того времени, чем бунт непризнанного гения. Служитель искусства пытался использовать перенятую у мастера технику исполнение, имея в виду ремесло. Художники образовывали гильдию, вступить в которую можно было, пройдя все обычные стадии. Побывав учеником у мастера, поработать помощником, выполняя отделку на картинах, набрасывать фигуры второго плана и писать картины по эскизам наставника. Став мастером, художник выходил на рынок, управляемый в соответствии с правилами коммерции.